Глава двадцать первая. Лис, слегка поморщившись, влез в кроссовки. Проверил на месте Лизонтик Дакии. Справка от знакомого терапевта, выписанная на все дни прогулов за небольшую переведенную на карту сумму. Не хотелось подчищать лишние хвосты. И шагнул за дверь. В универении его появления ни отсутствия сенсации не сделало. Ходишь, не ходишь, дело только твое. Сдавай все вовремя, и можешь вообще не появляться. Оглядев аудиторию, отметил, что отсутствовал, похоже, далеко не он один. С начала учебного года наполняемость рядов студентами магистратуры оскудела. Алиса. Докия отправила на днях сообщение, что та сбежала от мужа, и он ее разыскивает. Перезвонил. Ответила, она показалось неохотно, мол, если объявится Ёлкин, не лезть на рожон, сказать, как есть, что не общается с Алисой и знать ничего не знает. Пообещал так и сделать. Хотел перевести разговор в другое русло, объяснить обман с Барановой, но Дакея сослалась на занятость. Хотя да, лучше объяснение не по телефону, а глаза в глаза. Умирать от стыда, но видеть реакцию. Что да, он нашел подставную соседку, который платил, чтобы та максимально облегчала жизнь. От его же помощи и участия Дакея отказалась. Лис ведь как думал. Подставная соседка — это лучше, чем непонятно кто. Она по дому поможет, еду приготовит и внесёт лепту в оплату квартиры. В агентстве по найму домработниц Лису предложили несколько вариантов, но все они оказались возрастными женщинами, вряд ли бы подошедшими на роль девчонки-студентки. А Баранова подвернулась случайно. «У меня племяшка есть», — в видя, как расстроился Лис, предложила хозяйка агентства. «Закончила технологически, на кондитера, готовить умеет, чистоплотная». «Немного безбашенная, конечно, но договориться можно. Живет у меня пока, но я тут познакомилась кое с кем, понимаешь?» Лис понял. Девица оказалась ровным счетом такая, как ее тетка и описала. Попробовала пококетничать, но поняла, что с Лисом ей не выгорит. Еще через неделю попробовала оспорить сумму договора, мол, премию бы, жизнь дорогая, хотелок много. Лис осек. Со временем по разговорам юлии и Дакии сообразил, что Баранова забирает деньги, которые должна отдавать за квартиру, себе. Встретился, указал место, обещала, что больше не будет. Когда же Лис пришел к Дакии домой, видимо, решила, опять явился по ее душу с ревизией. Потом звонила, клялась и обожилась, что все-все-все возместит. Поверил, дурак наивный. Баранову городская жизнь завертела, закружила, как карусель. Появился парень, и девица вообще расторгла договор. Ещё и Дакия узнала обо всём в самый неподходящий момент и стала избегать. Поэтому Лис едва дождался, когда можно будет натянуть кроссовки на ноги. Только Дакия тоже пока не пришла в универ. Подошёл к Никитиной, проглотил неприязненный с полупрещуром взгляд. А где Дакия? Поинтересовался, стараясь не выдавать заинтересованности. Скоро придёт. «У неё всё в порядке?» «У неё, спрашивай, не у меня», ответила Никитина и отвернулась. Оставалось только пройти на своё место и, делая вид, что прикорнул на столе, поглядывать на дверь в аудиторию. На первую пару Дакия не пришла. Никитина особого беспокойства не проявляла, значит, была в курсе, и скрыла. Потребность же знать, что происходит в жизни Дакии, выросла в сто крат с того момента, когда лис вновь ее увидел. Лис почувствовал легкое раздражение. Неужели отец прав, и он сидит на доке как на игле уже много-много лет, даже не пытаясь слезть? Но пытался же, честно. Однако солнце встает и заходит вне зависимости от нашего желания. Внутренний голос спорил, что лис соткал вокруг дакии паутину, как натуральный маньяк. А то, что руководствовался он самыми благими намерениями, не считается. С ней все словно вставало с ног на голову. Натуральное безумие. Или наваждение. Хотя это отголоски давнего разговора с отцом еще действуют на нервы и пробуждают болевые точки. По мнению отца, совершенно не мужская черта знать семи лет, кто тебе точно нужен. А какая тогда мужская? Провожать глазами первую встречную юбку? Лис провожает. Если ноги красивые. Ну или не ноги. При этом не пуская слюну и не мечтая завалить на спину. Просто в качестве эстетики. Мысленно споря с отцом, Лис подошел к окну. И нечаянно заметил, как из серого гетса выскакивает Доня. Машет коротко и бежит к универу, не оглядываясь. «С водителями такси так себя не ведут». Лис нахмурился. Ногам стало некомфортно. Казалось, что снова на них выплеснулся чайник кипятка. Захотелось снять обувь и остаться в носках, или босиком. Выйдя в коридор, лис прислонился к стене и вперился в экран телефона, делая вид, что весьма увлечен сетевыми новостями или видюшками. Докия шла задумчиво, глядя в никуда, покачивала сумкой. И, наверное, бы не заметила лиса, если бы он не окликнул ее первым. «Привет, опаздываешь?» «Ага». Она рассеянно улыбнулась. «Так получилось». Получилось. Лис проваливался в черное ничто. Барахтался в нем и тонул. Какой дурак! Заигрался! Не в то, во что надо! Нашла новую соседку? Спросил для поддержания разговора. Над словно ударили. Вздрогнула, замерла. Медленно развернулась к Лису. — А что? лизи снова негде жить? — поинтересовалась с обидой. «Поссорились?» «Мы? С чего бы?» «Просто знаю, что она от тебя ушла». «Тебе». «Послышалось?» Дакия произнесла очень тихо, еще и отвернувшись, мог и ошибиться. Однако Лис был уверен, что не ошибся. «Постой, Доня!» Ему хотелось прямо сейчас развернуть ее лицом к себе, посмотреть глаза в глаза и разобраться, наконец, раз и навсегда. «Нет» что серьезно происходит за десять дней не позвонила не написала будто его и нет смс к про Ёлкина не в счет он правда тоже хорош не звонил не писал трусил если честно после фишки с барановой и сам себя винил может с этого и начать извини меня за что глаза кристальные прозрачные как два родника и наверное сейчас прольются слезы Губы дрожат. Она их даже закусила, чтобы сдержаться. «Я дурак, Доня!» Докия усмехнулась, горько и разочарована. «Прощаю, Стрельников». «Нет, не так. всё не так». Сказать, пока черная дыра не засосала окончательно. Докия все-таки сдала кувырок. Лис чувствовал себя так, словно выиграл международные соревнование — «Сорвал джекпот, выиграл миллион в лотерею. У Сергея Петровича не получилось, а у него получилось». «Спасибо», — Докия дождалась его в раздевалке первый раз за много-много дней. Она уже давно возвращалась домой в компании девочек. Оказалось, что не только им одним в эту сторону. Просто раньше Докия с Лисом не замечали. «Её ни при чём. Это всё ты сама». Почему-то он надеялся, что сейчас все изменится. Даже, может быть, как тогда, перед поездкой на море, Докея его поцелует. «Ты настоящий друг, лис!» «Нет, это не поцелуй. Это пощечина, резкая, оглушающая в своей безыскусности». «Ага!» — из лиса попер паяц. «Настоящий!» «Обращайся! Умею, практикую, не только в кувырках!» Он корчил рожи и глупо смеялся. Адакия стояла и смотрела, выжигая в душе каленым железом. «Просто друг!» «Мы не вместе, Донь! Я нанял Баранову! Деньги давал, чтобы с тобой жил не случайный человек! Ты же меня не пустила с собой жить!» выпалил абсолютно не задумываясь, как все это слушается и смотрится со стороны. «Нанял?» Докия остановилась, нахмурилась, посмотрела, как на нашкодившего мальчишку. Он и почувствовал себя нашкодившим мальчишкой. «Ну да». Пришел в агентство. «По поиску соседок?» — недоверчиво перебила Докия. «Нет». Немного опешил Лис, а потом принялся подробно рассказывать, что происходило в тот период его временного помешательства, когда он решил взять ее под свою полную опеку. рассказывала следил, как меняется ее взгляд. Вот недоверие сменяется удивлением. Вот мелькает злость, вот печаль и, наконец, легкая ирония на моменте, когда он понял, что Баранова тратит на себя даже то, что должна отдавать за квартиру. «Дурак!» — резюмировала Докия. — Так я и говорю, что дурак. Он расслабился, заулыбался. — Может, все-таки возьмешь меня соседом? Докия покачала головой. — И непонятно, это отрицание или согласие, но неуверенное. — Ты подумай, обещаю не приставать. И она улыбнулась. — Хорошо, по-настоящему.